Глава 25 Нана Бывают такие песни, ты просто поднимаешь глаза к небу, и тебя уже отрывает от земли. У меня было всего два часа, и я буквально летела над землей, торопясь в свой обеденный перерыв проведать дядю Ваню. Любимая музыка в наушниках, радость в сердце, и даже вокзальная площадь теперь не казалась такой унылой и серый, как прежде. «Конечно, я совершила глупость», сказав Кириллу про значение своей настоящей фамилии. «Конечно, однажды он увидит, что в паспорте у меня стоит фамилия Юлианы. Еще и совершенно чужое фото. Только дурак не отличит двух похожих людей друг от друга, меня от нее. Но до сих пор ведь мне почему-то удивительно везло. Да, время покажет, стоит ли доверять ему свой секрет. «Привет!» — махнул рукой дядя Ване, сидящему в рабочей форме на лавочке у административного корпуса. «Привет!» — не глядя в мою сторону, отозвался он и несколько раз мотнул головой. Я подошла и села рядом. Куда же он так внимательно смотрел? Проследила за его взглядом. «Маргарита Сергеевна!» Она стояла возле входа с рослым мужчиной средних лет и маленькой девочкой лет десяти, похожей ее дочкой. Давала наставление, что-то говорила с серьёзным выражением лица, потом наклонилась, поцеловала малышку в лоб, поправила ей косички и улыбнулась. Мужчине достался второй поцелуй в губы. Затем эти двое направились вдоль по дороге, и женщина задержалась, чтобы проводить их взглядом. Ноги дяди Вани заплясали на месте. Принялись отстукивать одному ему известный ритм. От меня не укрылся и тот момент, как, уходя... Маргарита покосилась на гончара. Затем она закусила губу и поспешила быстрее скрыться за дверью. Казалось, его тик не собирался утихать и только усиливался. «Пойдем домой?» — спросила робко. «Домой!» — повторил дядя Ваня, не собираясь вставать с места. «Ну вот, опять это!» Вероятно, именно увиденное и вызвало у него такую острую реакцию. Пойдем. Я обещала тебе помочь почистить аквариум. Я осторожно подняла руку и погладила его по голове в обратном направлении. Кажется, помогло. Спонтанные движения замедлились, дыхание начало выравниваться. Мы встали и пошли по дорожке к дому. Я шла рядом, наблюдая беспомощность и некоторую растерянность, написанные на лице мужчины. Вдруг стало ужасно стыдно, что не могу бывать с ним чаще, он так одинок разбит настолько, что окажется еще чуть-чуть, и его будет уже не собрать, как ни старайся. Гончар шел, наступая на каждую плиточку, все как обычно, только в сильно ускоренном темпе. Теперь к общей взвинченности прибавилось еще и пожимание плечами. Он дергался и словно что-то бормотал себе под нос, а временами даже ворковал, как голубь, произнося что-то нечленораздельное, то и дело прочищая горло и шмыгая носом. «Чокнутый псих!» — донеслось со спины возле самого дома. «Одержимый! Вкали себе что-нибудь! но тебя, походу, ломка!» И булькающий смех. я обернулась. Снова та девчонка барванка Снова с собакой под деревом и сигареткой в зубах. Не хотелось крикнуть ей в ответ что-нибудь обидное, но пришлось держаться, чтобы не заводить дядю Ваню еще больше. У него и так вечером голова будет беспощадно болеть от этих непрекращающихся сотрясаний. Чем сильнее был стресс, тем больше он дергался, причиняя себе физическую боль. Мышцы перенапрягались, руки покрывались синяками от ударов различные предметы. Нам это ни к чему. Поэтому я просто выразила одним гневным взглядом все, что думаю об этой девчонке, отвернулась и погладила мужчину по спине. осторожно. «Деликатно. Если верить моим наблюдениям, это точно должно было помочь от пожимания плечами». Скребком с металлическим лезвием я соскребала мутный водорослевый налет, образовавшийся на стекле аквариума. Дядя Ваня готовил сифон, чтобы слить воду. Врачи советовали давать им, им имена». Он рассмеялся, указывая на серебристую глазастую рыбку с красным пятнышком. «Поэтому это Володя. Знакомься!» «Привет, Володя!» — хихикнула я. «Это Ульяна, Антонина и Ираклий. Эти имена заставили меня согнуться напополам от смеха. Мне нравилось, что он почти успокоился, ухаживая за своими любимцами. Тики преследовали, их нельзя было устранить навсегда, но когда они пропадали хотя бы на время, гончар становился похож на самого обычного человека. — Это Амбросий Турсунбек и Павел Геннадьевич, так звали одного из моих коллег, он попал под поезд. Не удержавшись, я все-таки хихикнула. Все эти тики, они были для него такими же естественными, как просто дышать. Мозг работал немного не так, как у здоровых людей. Это Эдакий персональный ад, который ты и не заказывал, но вынужден принимать. Все началось в детстве. Никто не знал, почему. Говорят, что ген болезни передается по наследству в 50 случаях из 100. Мама с папой были здоровыми и не помнили, чтобы кто-либо из родственников страдал когда-то чем-то подобным, но доктор их заверил, если прадедушка нервно кашлял, когда прабабушка спрашивала, где зарплата, то все могло быть. Синдром развивался сверху вниз. Сначала голова, появлялись моргания, кивки, гримасы, затем к ним присоединялись руки, живот, дальше непроизвольные движения ногами. И, наконец, звуки. Куда ж без них? Тики вызывали боль в мышцах, изнеможение, и только сон мог дать облегчение, но лишь до следующего утра. Ужасное состояние. Он не мог спрятать это, и сам спрятаться тоже не мог. В школе Ване было очень тяжело. Из-за тиков он не успевал за одноклассниками, а один из преподавателей даже высмеивал его болезнь, передразнивал, оскорблял и наказывал перед всем классом. «Не будешь учиться, станешь таким же идиотом, как гончар», говорил он ученикам. На фоне растущего напряжения усиливались и гиперкинезы. Появилась острая потребность дотрагиваться с надавливанием и прощупыванием. Если мальчику не давали дотронуться до так необходимого ему предмета, тик переходил в тяжелую форму с подергиванием и травматизмом. Но Иван снова и снова учился жить с этим заболеванием и не жалеть себя. Тики менялись, какие-то прибавлялись, другие, к счастью, исчезали безвозвратно. Так как специфических лекарств не было, он экспериментировал с существующими нейролептиками от которых спал по 18 часов в сутки, и поддерживающими препаратами, которые, помимо прочих других побочных действий, еще и сильно снижали давление. Так он решил отказаться от лечения вовсе. А значит, возможность быть самим собой противопоставил спокойствию общества. Прохожие частенько обзывали его наркоманом, соседи обвиняли в якобы агрессивном поведении из-за внешних проявлений болезни. Собственная бабушка несколько раз Даже пыталась изгонять из него дьявола. Но Иван все же не бросал попыток получить образование и найти свое место в обществе, хотя и нередко мечтал о возможности иметь стерильный бокс для передвижения среди людей, где хватало хамов и прочих неадекватно реагирующих на него экземпляров. Я застыла у окна, наблюдая, как девочка-беспризорница гладит трехногую дворняжку. Броди не конченная дрянь, ведь чувствует же что-то, животных любит. Видно, что просто некому было ее воспитывать, или она совсем еще ребенок, глупый, неразумный Ведь понимание и принятие того, что другой человек не такой, как ты, это исключительное достижение взрослого человека. Лекарства нужны здоровым, чтобы они не замечали больных. Бросила я в сердцах, отворачиваясь от окна. Раз не умеют на них нормально реагировать. Гончар сделал вид, что не услышал, принялся молча сливать воду из аквариума. Видимо, устал пенять на судьбу и принял ее такой, какая она есть. Дядя Ваня не был для меня родственником, но я почему-то остро чувствовала какую-то ответственность за него, ощущала беспокойство, тревогу. Временами казалось, что без меня мир просто рухнет ему на голову. Илья, моя душа... Теперь билась в ней, никаких сомнений. Там, в нескольких сотнях километров, в городе, где осталась она. А я здесь, без возможности позвонить и услышать тот самый голос. Чуть не тронулся умом, честно. Не помню, как трассу одолел, но точно с ее образом перед глазами. Пролетел быстрее ветра. Даже препятствия все мне подыгрывали. Гребенка показалась гладкой, подъемы пологими, ямы совсем не глубокими. Даже песок, вылетающий из-под колес, напевал какой-то знакомый мотив. Все пело. Мои сердце, душа, я сам. Летел десять часов, как оголтелый на своем фургоне, только бы быстрее увидеть ту, что смотрела на меня с фотографии, Так что невозможно было не умиляться ту, перед чей красотой чувствовал себя беспомощным точно ребенок, ту, который нарвал цветов в поле у дороги, как последний болван. Пока я носился среди высокой травы, выбирая самые красивые веточки и бутоны, меня беспощадно жрали комары. А я продолжал рвать их, придумывая, что скажу ей при встрече, и ни одно слово не было достойно ее внимания. Ну, говорю же, болван стопроцентный. Привет! Я подлетел к кафе с черного хода и наткнулся прямо на Виталика, ее коллегу. «Не ушла еще?» Паренек посмотрел на меня странно, будто на привидение. Вздохнул глубоко. «Кто?» — спросил он, едва не заикаясь. Закрыл за собой дверь, поправил сумку на плече. «Как кто?» Чуть не рассмеялся я, потрясая перед его лицом разлапистым веником. «Юлиана!» «Так ушла ведь не так давно!» и как-то странно заморгал, втягивая голову в плечи. «Как?» — удивился я, опуская букет. «Куда? С кем?» «Как с кем?» — точно попугай, — повторил Виталик. «С тобой? На машине!» и покосился на грязный припаркованный у дороги фургон с байком на эмблеме. Затем снова на меня. «Только ты одет был?» — оглядел мою мятую толстовку, запачканную машинным маслом. Эй, что вообще происходит? У меня что? Крыша едет? Ты ж... Нет, я почувствовал, что задыхаюсь. Воздух стал плотнее из-за дыма. Все нормально. Отмахнулся, нормально. Обреченно развернулся, швырнул букет в урну и бросился к машине. Эй, как там тебя? Нужно было ехать срочно. Куда? Сам не знаю. Бежать, спасать, все исправлять. Разве теперь можно было хоть что-то исправить? «Кирилл, девушка моя придет, так что веди себя приличнее, окей?» Я хлопнул на прощание Тима по плечу. «Чтоб никаких фокусов со стриптизершами, как в прошлый раз!» «Что? Нинка голых цыпочек никогда не видела?» Заржал Левицкий, расставляя на полу в коридоре ящики с выпивкой. «Я сказал свою девушку, а не Нинку!» Эта фраза заставила его выпрямиться и скривить лицо. «Малолетку-то приведешь? Слушай, Дим, там все серьезно. Я использовал всю силу внушения в своем взгляде, чтобы дать понять, что не шучу. Веди себя с ней. Ну, не знаю, не так, как ты привык, хорошо?» Друг почесал бритую макушку, сел на ящик со спиртным и закинул ногу на ногу. «Слушай». Он прочистил горло и виновато склонил голову на бок. — Нинка же придет. — Что? Ты совсем рехнулся? У меня чуть ключи от квартиры из рук не выпали. Ты зачем ее позвал? — Я мысли твои должен был читать. Откуда мне знать, какой девицей ты сегодня затусишь? Я силой ударил ладонью по косяку двери. Тим глубоко вдохнул, выдохнул. «Делай все, что хочешь, но чтобы на вечеринке ее не было». Этот разговор состоялся ровно час назад, и каково же было мое удивление, когда, войдя в свою новую квартиру вместе с Юлианой, я обнаружил среди чертовой уймы народа Левицкого, мило воркующего на диване с Орловой. «Какие люди!» Поспешил вскочить он и пригладил по пути рукой почти несуществующую шевелюру. С разных сторон послышались приветственные возгласы, они заглушили на мгновение музыку. «Все хорошо», — шепнул я Юлиане, почувствовав, как она вцепилась в мой локоть. «Здесь все свои». На самом деле, мне уже хотелось прибить своего непутевого друга, умудрившегося зазвать в мою новую съемную квартиру несколько десятков малознакомых личностей. «Привет! Я Тим!» Подойдя к нам, Левицкий галантно поклонился, взял руку моей спутницы и нежно приложился к ней губами. «Сожалею, что первая наша встреча испортила впечатление обо мне». Он улыбнулся, не забыв хитро подмигнуть. Наверное, вспышки на солнце на меня так действуют. Шут Гороховый. Привет, отозвалась девушка и стеснительно отдернула руку. Юльяна. Очень приятно. Наслышан о тебе. Тим плотоядно блеснул глазами. Этот парень, толкнул меня локтем в бок, все уши прожужжал про тебя. Правда? Перестань, сурово процедил я. От меня не укрылся заинтересованный Ниночкин взгляд. Блондинка, оглядывая нас, вовсю перешептывалась с подружкой. «Давай поухаживаю». Левицкий будто не слышал меня. Схватил со стола стаканчик. «Что будете пить?» «Сок», — робко произнесла моя спутница. «Расслабься», — успел шепнуть ей на ухо перед тем, как кто-то вырубил свет и сделал громче музыку. Похоже, сегодня новые соседи узнают, с кем и в каких условиях им придется теперь жить. У-потанцуем! -у, завопил Тим, покачиваясь в такт музыки. Не сейчас. Я отодвинул его и потянул девушку за собой. Нужно поздороваться со всеми. Пока мы перемещались от одной парочки к другой, здороваясь за руки и перекидываясь парой дежурных фраз, я ненавидел себя за то, что пообещал Левицкому отметить это новоселье. Тупая была идея. Собирался же отсюда съезжать завтра, другую квартиру снять. Да и девочке моей здесь тоже было явно неуютно. А соседи, не привыкшие к такому беспределу, могли вызвать полицию и привлечь к нам ненужное внимание. Еще и Орлова. Хлестала шампанской прямо из бутылки и прожигала на моем лице дыры. Потому как изгибались ее губы, нетрудно было догадаться, что за проклятие она посылала мне вслед. Угораздило же ее притащиться сегодня сюда. Так, это коробки. Я указал на пол. Брат мой перевез вещи, но еще не распаковал. Обойди их, не запнись, перешагивай. «Осторожно! В этой большой коробке его фотопринадлежности всякие!» Я осекся, «Наши принадлежности!» «Та девушка показала тебе средний палец», — Удивленно сказала Юлиана, которая проследил за ее взглядом. «Нина». Подруга, очевидно, уговаривала ее успокоиться, но та лишь отмахивалась и, качаясь, продолжала затуманенным от выпивки взглядом смотреть на нас. «Да, она самая!» «А, это!» Мне захотелось взять ее за шкирку и выкинуть за дверь. Сделать это, не потеряв лицо, было практически невозможно. Пришлось улыбнуться. «Это Нина, чокнутая, но приходится ее терпеть. Ее подруга Карина встречается с моим братом». Увидев, что блондинка, наполнив очередной бокал, теперь направляется в нашу сторону, я сжал челюсти и обнял Юлиану за талию. Это заставило Орлову гневно задрать нос и усмехнуться. «Приветствую!» Натянув кривую улыбочку на лицо, она остановилась напротив нас. «Я — Нина!» — протянула руку моей девушке и довольно ухмыльнулась, когда ее пожали в ответ. «Юлиана!» — представилась моя спутница, но ее слова потонули в реве музыки и голосов. «Привет!» — выдохнул я, глядя Орловой прямо в глаза. Если бы можно было убить взглядом, то она была бы уже не единожды мертва. «Первый раз на вечеринке?» — спросила Нина Юлиану. «Похоже, я сам теперь мало ее интересовал. Пошатываясь, она поправила светлые пряди, выбившиеся из прически. Лучше бы платье поправила, то почти ничего не прикрывало. «Привет!» — беззвучно поздоровалась с нами и Карина. Девушка встала позади Орловой, и виновато оглядела нас с Юлианой и сцепила руки в замок. Так первый раз, говорю, напомнила о своем вопросе Нина, глотнув шампанского. Юлиана смущенно пожала плечами. По тебе и видно, презрительно бросила Орлова и перевела взгляд на меня. Не представишь мне свою спутницу. Та ей ответила, Ну что еще надо? Нина! Мне с трудом удавалось держать себя в руках. «Хватит уже, ладно? Ты опять напилась?» Она подошла ко мне вплотную. «Напилась?» «Да», — кивнула и прищурилась. «А что? Нельзя? Здесь все пьют. Или ты мне запрещаешь?» «Нина», — тонким голоском позвала Карина. «По-моему, тебе пора домой». Я взял бокал из рук Орловой и отошел на шаг назад. «Хочешь, вызову тебе такси?» Она захохотала, мерзко закаркала, точно ведьма. Раньше меня ее вульгарность так не раздражала. О, -о, -о, «О, какой ты заботливый стал!» Нина коснулась моей щеки. «Раньше я на такси не ездила. После вечеринки всегда у тебя оставалась». И с видом победителя посмотрела на Юлиану. Таня спешила реагировать на выпад, держала спину ровно, лицо ее не выражало никаких эмоций. «Юлик, прости за этот спектакль!» Я крепко сжал ладонь девушки, посмотрел в растерянные глаза. «Нина — моя бывшая девушка!» «Бывшая?» Орлова чуть не расплескала шампанское, так резко подалась вперед. «Ты, видно, позабыл сказать мне, что мы расстаемся!» «Прости», — шепнул я Юлиане, отпустил руку и приблизился вплотную к Нине. «Давай поговорим. Чего ты хочешь?» «Поговорим!» Она явно хотела привлечь побольше внимания, оттолкнула меня свободной рукой. «Нам нечем с тобой разговаривать, урод!» На секунду меня отвлек шум хлопнувшей двери и свет из коридора. Я обернулся. Высокий тип, вошедший в квартиру, поприветствовал всех присутствующих легким взмахом руки, мощный, подтянутый широкими плечами, большим носом и пугающим диким взглядом. Ян Коренев. Псих. Ну, а этому-то что здесь надо? Кто додумался пригласить этого придурка? Ответ не заставил себя долго ждать. Потому как тепло они обнялись с Левицким, вывод напрашивался сам собой. Интересно, псих уже успел вернуться с соревнований? Тогда почему так быстро? Ах, да, его же команда обычно ездила на машинах, а сам он предпочитал не экономить. Сразу после этапа улетал на самолете. Час-другой, и ты уже дома. Удобно. Пошли. Я подтолкнул Нину к выходу. Вышла грубо. Эй, руки! Выплюнула она со злости. Еле устояла на высоченных каблуках. Руки убрал, я сказала. «Кирилл, поосторожнее!» — послышалось сзади. «Песклявая Карина решила вступиться за подругу. Пожалуйста!» Мне было все равно. Вечер-то был уже окончательно испорчен. Я взяла Орлову за локоть и пихнул еще раз. Блондинка, посмотрев на меня разочарованно и обиженно, вырвала руку, развернулась и крикнула в сторону Юлианы. «Он и с тобой так же поступит!» схлипнула, допила из бокала остатки шампанского и поплелась к двери. «Так же поступит!»